опечалил Переяславского князя, но он вошел в город через Лятские ворота, где его встречали ликованием. Наконец прибыл князь. Теперь пусть он и его дружинники умирают за свои великокняжеские интересы. «Вечная память!» пробасил священник, начиная очередную молитву на греческом языке.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 Есть посл посл от Изеслава, который должен передать грамотку Игорю Ольговичу. Скорблю с тобой, брат мой, как истинный христианин, не мог не заказать отпивания, но тело Всеволода Ольговича передаю тебе, брат усопшего, дабы ты смог оплакать его и захоронить, как того решишь. Так вот же и скреп его похристиански скромный.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 то могли быть половцы и чтобы закрепиться в Киеве и получить безусловную поддержку жителей Изяслав Мстиславич решил частично пострадавшим киевлянам компенсировать хотя бы десятую часть потерянного стричь оброшенную шерстью овцу намного мудрее, чем ощипывать овцу голую, так что Изяслав рассчитывал дать киевлянам возможность оправиться, чтобы после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 С ним можешь биться, силен. Только мой это отрок, князь, с отроком стать предлагаешь? Спросил гость Иван Растиславича также не особо трезвым голосом. Ха-ха! <смех> Рассмеялся князь. А ты встань, белян с ним безоружным. Ростлый малый, чуть выше князя ростом, но явно не дотягивающий до моего, стал.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 Наверняка князь вызвал одного из лучших мечников своей дружины, чтобы тот показал удель молодецкую. Судя потому, что один из гостей боял руку, а выше это стоял невредимый, он таки показал. Мы встали друг напротив друга и сразу без лишних приветствий гость, которого князь называл Белианом, рванул на меня. Он собирался взять меня в захват.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 Придал ноги еще больше скорости, выставляя вперед. Уж! Гость схватился за живот и упал. Должно быть больно, но тут же не первоклажком показываешь прием. Этот дядька может и потерпеть. Отбить ему что-то важное я не должен был. Вот так завсегда. Взмахнул рукой ольной ногой и все, лежит супротивник.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 Я слушал Глеба и силялся вспомнить курсы истории древней Руси. Какие-то образы всплывали в голове, но мне казалось, что Изяслав все же позже занял Киев, а после столицу занял Юрий Долгорукий. Потом снова и вновь. Это такая чехарда. Еще один довод в пользу того, что ситуацию нужно менять.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 Если все сладится, я останусь с тобой и дальше. Если за год найдем с чего кормиться, тогда зачем мне и воинам моим уходить от тебя? Они семье завести хотят. Все уже в лета входят. Отвечал гость. Твои воины, не князя твои? С лукавым прищуром спросил Барамир. До клятвы, они мои. После. Я сам княжий человек, отвечал Глеб. Баромир переглянулся с ней кифором, с князем Иван Ростиславич чуть склонил голову. Быть посему, жду тебя и моих людей в Гомии. Я через этот град на Смоленск пойду, сказал князь, как мне показалось несколько взявший себя в руки и кажущийся менее пьяным.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 сказал Иван Ростиславич и за лпом так, что потекло по его бороде, выпил кувшин с вином. Это что? Он хочет проконсультироваться со Смоленским епископом-атом? А ведь князь задумался о создании ордена. Вот точно, о нем хочет говорить Иван Ростиславич. Прав был все же товарищ Овертан. Сперва идея показалась сказкой.